Мариса Меир, Лунные хроники. Рапунцель. Дорогие Джоджо, -Джо, Меган и Тамара, дайте пять. Книга первая. Когда она была совсем крошкой, колдунья заточила ее в башне без д в е р е й и лестниц. Глава первая. Ее спутник совершал полный оборот вокруг Земли за шестнадцать часов. Это была настоящая тюрьма, и достоинство в ней имелось только одно. Головокружительный вид на лазурные океаны, клубящиеся облака и восход, заливавший оранжевым пламенем пол мира. Очутившись тут, она первое время развлекалась тем, что устраивала себе гнездо из подушек и одеял прямо у пульта управления, занавешивала экраны простынями и воображала, будто находится не на спутнике, а на небольшом космическом челноке, направляющемся к заветной голубой планете. Скоро она сможет ступить на настоящую землю, вдохнуть свежего воздуха, ощутить кожей ласку солнечных лучей. Она часами разглядывала далекие континенты, представляя себе, как бы это было. А вот на Луну она старалась лишний раз не смотреть. Иногда ее спутник пролетал так близко, что Луна заполняла весь иллюминатор, и можно было разглядеть гигантские сверкающие купола на ее поверхности. Там обитали лунные жители. Там когда-то жила я она много лет назад, пока ее не изгнали. Когда к р е с была еще малышкой, в такие бесконечно долгие мучительные часы она старалась спрятаться от Луны. Иногда она запиралась в маленькой ванной и, пытаясь отвлечься, заплетала свои длинные волосы в замысловатые косы, или залезала под стол и напевала сама себе колыбельные, пока не уснет. или выдумывала себе папу с мамой и представляла, как они играют с ней, читают ей книжки вслух и гладят ее по голове, пока, наконец, земля не отгородит Луну и Крест не почувствует себя в безопасности. Даже теперь, когда в и люминаторе появлялась Луна, Крест пряталась под кровать и спала, читала, сочиняла песни или придумывала какие-нибудь сложные шифры. Ей не нравилось смотреть на лунные города. Ее терзал тайный страх. Что если она может увидеть жителей Луны, то и они, подняв голову к своим искусственным небесам, могут увидеть ее. Этот кошмар преследовал к р е с уже больше семи лет, но сейчас ползающий иллюминатор серебристый лунный горизонт не привлек ее внимания. На голографической стене у нее перед глазами разворачивался другой кошмар, куда более реальный и ужасный. В бегущих строках, на фотографиях и в подписях к видео мелькали страшные слова, от которых все плыло перед глазами. Она не успевала читать, так их было много. 14 т ы р крупнейших городов мира под ударом. к р о в а в а я расправа продолжалась два часа и унесла жизни более тысячи землян. б е л и ч а й ш е е побоище третьей эры. Сеть бурлила чудовищными подробностями: жертвы, погибшие прямо на улицах, споротые животы, кровь текущая по тротуарам, озверевшие человекоподобные существа, запекшиеся кровью под ногтями, на подбородках, на одежде. В ужасе прикрыв рот ладонью, Крест прокручивала новостную ленту, а когда ее осенила догадка, стало тяжело даже дышать. Это ее вина. Месяц за месяцем беспрекословно исполняя все указания госпожи Сибил, как безвольная рабыня, она маскировала лунные планетолеты, не позволяя им отобразиться на земных радарах. Теперь она понимала, какой страшный груз был на этих кораблях. Только теперь перед ней раскрылся замысел ее величества, но уже было поздно. Жизни более 16 тысяч землян землю застали врасплох. И все потому, что она к р е с не осмелилась отказать госпоже. Она просто делала свою работу, не задумываясь о возможных последствиях. Отвернувшись от картин с в и р е п о й Бойни, Кресс о с р е д о т о ч и л а с ь на новости, сулившей еще более страшные беды. Кайта, император стран Восточного Содружества, положил конец атакам, дав согласие жениться на л и в а н е королеве Луны. Теперь Ливана станет императрицей Восточного Содружества. Изумленные журналисты еще не выработали общую позицию по отношению к этому союзу, разумному с точки зрения тактики, но в дальнейшем не предвещавшему ничего хорошего. Кто-то негодовал, сыпя предупреждениями о том, что со дружеству и прочим частям Конфедерации земли пора готовиться к войне, а не к свадьбе. Но многие уже торопились оправдать решение императора. проведя руками по прозрачным дисплеям, к р е с о выудил из сети выступления одного из журналистов, рассуждавшего о преимуществах и выгодах этого брака. Никаких дальнейших атак и страхов перед новыми нападениями. К тому же земляне лучше поймут лунную культуру. Земля и Луна о б м е н я ю т с я техническими достижениями, станут союзниками. Да и потом, как знать? Возможно, королева Ливана стремится править исключительно восточным содружеством и о с т а в и т другие федерации земли в покое. Крис понимала, что только идиот способен поверить в такую сказку. Став императрицей, Ливана тотчас прикажет убить императора Кайта, а затем объявит себя единоличной правительницей и использует страну как п л а ц д а р м для подготовки своих легионов к новым вторжениям. И пока вся планета не окажется в ее руках, Ливана не успокоится. Эти 16 т ы с я ч жертв только начало. Отключив трансляцию, к р е с уткнулась лбом в пульт и зарылась пальцами в необъятную копну своих светлых волос. Ей вдруг стало холодно, хотя на спутнике поддерживалась постоянная температура. С экрана у нее за спиной доносился детский голос. Работала программа, которую к р е с от скуки написала за четыре месяца, когда ей было десять. Неуместно жизнерадостный голосок зачитывал медицинскую сводку из официального блога Американской Республики. Подробности о топсии одного из л у н н ы х солдат: к о с т ь укреплены биоматериалом, обогащенным кальцием, суставные хрящи подпитаны солевым раствором, увеличивающим гибкость и пластичность, клыки и боковые резцы заменены имплантатами, имитирующими в о л ч ь и зубы. Челюсти, усиленные тем же биоматериалом, способны без труда перемалывать кость и другие твердые ткани. Повышенная агрессивность и животные повадки объясняются полным преобразованием центральной нервной системы и обширным психологическим перепрограммированием. Доктор Эдельштейн предполагает, что имела место углубленная перестройка б и о э л е к т р и ч е с к и х волн мозга, что также повлияло. Отключить звук. Милый голосок десятилетней девочки умолк, и остались только звуки, заменявшие тишину. Для креса они стали такими же привычными, как шум ветра, шелест листвы или тиканье часов для нормальных людей, жужжание вентиляторов, гул системы жизнеобеспечения, бульканье резервуара с водой. к р е с задумчиво собрала волосы на затылке и перекинула хвост через плечо. Если она слишком увлекалась, то могла не заметить, как локоны запутываются в колесиках подвижного кресла. На дисплеях мигали сменяющиеся картинки. Шло все больше и больше информации з е м л и Со стороны Луны тоже поступали новости о бравых солдатах и победе, добытой тяжким трудом. Чушь, навязанная короной. Лунным новостям крес п е р е с т а л а верить, едва ей исполнилось двенадцать. Она рассеянно наматывала волосы на левую руку от локтя до запястья, не обращая внимания на пряди, выбившиеся из хвоста, и спутанными кольцами, упавшие ей на колени. Ах, Крис, прошептала она, что же нам делать? Ее десятилетняя кибернетическая субличность тут же отреагировала. Пожалуйста, п р о я с н и у к а з а н и я старшая сестрица. Крис зажмурила глаза, у с т а в ш и е от м е л ь к а н и я картинок на экране. Император Кайта пытается предотвратить войну, но он должен понимать, его самопожертвование ничего не даст. Он не остановит ее величество. Она просто убьет его. И что тогда будет землей? В и с к а х запульсировала боль. Я была уверена, что на балу Зола рассказала ему все. Но что, если я ошиблась? Что, если он до сих пор не понимает, в какой оказался опасности? развернувшись на кресле, она смахнула с экрана новостную ленту, набрала код и вызвала секретное окошко, которое п р о в е р я л а по сто раз в день. Перед ней открылась вкладка Дикома, похожая на черную дыру, забытая, пустая и покинутая. Зола не пыталась с ней связаться. Может быть, ее чип конфисковали или уничтожили, а может быть, она сама его выбросила. Вздохнув, к р е с закрыла вкладку. Пальцы ее стремительно забегали, вызывая на рабочий стол новую серию окон на вид совершенно безобидных. Они были связаны с секретной сетью оповещения, постоянно проверяющей интернет-ресурсы на предмет любого упоминания о лунном киборге, схваченном всего неделю назад, л и н з о л и девушке, сбежавшей из тюрьмы Нового Пекина, единственном шансе сообщить императору Кайто правду о намерениях королевы Ливаны. которая осуществятся, если он станет ее мужем. Основная лента переписки не обновлялась уже одиннадцать часов. Охваченная паникой лунного вторжения Земля казалась совершенно позабыла о своей самой знаменитой б е г л я н к е Сестрица, Укред заколотило сердце, ь с я навцепилась руками в подлокотники. Да, маленькая к р е с Обнаружен корабль госпожи. Предполагаемое время прибытия 22 две секунды. к р е с в ы л е т е л а из кресла, как подброшенное при первом звуке слова "госпожа". Даже теперь, спустя столько лет, оно по-прежнему вселяло ужас. Она двигалась в тщательно отработанном за г о д ы тренировок танце, воображая себя балериной второй эры, п о р х а ю щ е й по темной сцене под отсчет маленькой крес 0021. Крес нажимает на кнопку развертки матраса. 00.20. разворачивается к дисплею и скрывает новости о Золе под страницами с лунной королевской пропагандой 00.19. матрас шлепается на пол подушки и одеяло смяты будто она только что встала 00.18. 00.17. 0 0 с е м н а д ц а т ь о о п а р х а я пальцами по дисплеям Крест сворачивает все земные новостные каналы и группы 00.15. разворот Крест берет покрывало за два угла 00.14. встряхивает покрывалом, и о н о раздувается, словно парус на ветру 00.13. 00.12. 0 р 1 1 а разгладив и натянув покрывало, кресо мчится к дисплеям у дальней стены 00.10. 00.09. земные фильмы, музыка, литература второй эры все отключено и спрятано 00.08. поворот кровати кресо изящно дергивает покрывало 0007 две подушки симметрично б р о ш е н ы в изголовье, взмахом руки кресо вытягивает волосы, застрявшие под покрывалом. 006 005 легкое скольжение по полу с поворотами и поклонами. Кресо собирает все разбросанные носки, ленты и заколки и бросает их в восстановительную машинку. 0004 0003 Сметается с т о л а в б у ф е т н ы й ящик, свои единственную миску, ложку и стакан и связку стилусов. 0002 Завершающий п и р у э т к р е с с оценивает свою работу. 0001 Вздох облегчения и изящный поклон. Госпожа прибыла, объявила маленькая к р е с Она сделала запрос на раскрытие шлюза. Сцена, т е н и и музыка все уже забыто. Губы к р е с а загнулись в хорошо отрепетированной улыбке. Конечно же, прочерикала она и направилась к посадочному трапу. На ее спутнике трапов было два, но использовался только один. Крест даже не знала наверняка, работает ли другой вход. Широкая металлическая заслонка открывалась в шлюзовые камеры, а те п р я м и к о м в открытый космос, если только к спутнику не был пристыкован челнок. Челнок госпожи. Крест набрала команду. Диаграмма на экране показала, что фиксаторы выдвинулись. Затем раздался звук удара. Корабль пришвартовался. Стены слегка завибрировали. Остальную последовательность звуков она помнила на перечет и могла сказать, сколько ударов сердца их разделяет. Гул выключающихся двигателей челнока, щелчок транспортной кишки, закрепляющейся на выходе из корабля, шипение кислорода, заполняющего шлюз, и короткий гудок, оповещающий, что стыковка прошла успешно, скрежет раскрывающегося люка. шаги по коридору и, наконец, свис заслонки, о т д е л я ю щ и й жилую часть спутника от шлюза, было время, когда к р е с т надеялась, что госпожа смягчится, что однажды Сибил посмотрит на нее и скажет: "Милая моя Крессида, ты заслужила доверие и уважение ее величества королевы. Ты можешь вернуться со мной на Луну и жить среди нас. н а д е ж д а т умерла много лет назад". но Крест заставляла себя улыбаться даже в ответ на холодный сибил. Добрый день, госпожа. Та фыркнула в ответ. Из-под рашитых рукавов ее белой накидки виднелся объемистый чемодан с обычным запасом провизии, едой, свежей водой и, конечно, а п т е ч к о й Значит, ты нашла ее? Крест нахмурилась, не переставая заучено улыбаться. Нашла кого, госпожа. Если день действительно добрый, то ты должна была закончить моё простое задание. Это так, Крисида? Ты нашла киборга? Крис п о т о п и л а сжала ь и с кулаки так, что ногти больно впились в кожу. Нет, госпожа. Понятно. Получается, день не так уж и хорош. Я только хотела сказать, в вашем обществе всегда. Она сбилась и усилием воли, р о ж а в кулаки, заставила себя встретить злобный взгляд Сибил. Я только что читала новости госпожа и подумала, что все радуются помолвке ее величества. Сибил бросила чемодан на свежезастеленную постель. Радоваться мы будем тогда, когда вся земля окажется под контролем Луны, а до тех пор предстоит еще много работы. И тебе не следует тратить время на бульварные новости и слухи. Когда Сибил приблизилась к дисплею, на котором скрывался диком и прочие свидетельства того, что Крест предала свою родную Луну, Девушка замерла, но Сибил прошла мимо него к другому дисплею, на котором император Кайта произносил речь на фоне восточного содружества, и коснулась его. Тот отключился и стал прозрачным, открывая взгляду металлическую стену из плетения труб отопления. Крест тихонько выдохнула. Я была уверена, что ты нашла хоть что-нибудь полезное, заметила Сибил. к р е с вскинула голову. Зола была замечена на территории Европейской Федерации в одном из маленьких городков Франции приблизительно 18:00 по местному времени. Это мне известно. А потом она отправилась в Париж, где убила придворного мага и нескольких бесполезных оперативников. Еще что-нибудь? Тяжело сглотнув, Крис стала наматывать пряди волос на руки бесконечной восьмеркой. В 1748 в городе р и о ф р а н ц и я клерк магазина запчастей проводил инвентаризацию и обнаружил нехватку энергетической секции совместимой с Ремпионом 214 класса 113, а платежей по ней не нашел. Я предположила, что Зола, возможно, украла и л и обманом заполучила кресосеклась. Сибил предпочитала делать вид, что Зола была так называемой пустышкой, но все знали, что это не так. В отличие от к р е с настоящий пустышки Зола обладала лунным даром, возможно, спящим и неразвитым, но все же давшим о себе знать на ежегодном балу содружества энергетической секции. Переспросила Сибил, не обратив внимания на сомнения к р е с Это устройство перерабатывает сжатый водород в энергию, способную перемещать. Я прекрасно знаю, для чего нужна энергетическая секция, отрезала Сибил. Значит, все, что тебе удалось за это время найти свидетельства того, что Киборг чинит свой корабль, хочешь сказать, что выследить ее скоро станет практически невозможно, раз уж тебе это не удалось даже сейчас, пока она на Земле? Прошу прощения, госпожа, я стараюсь просто... Мне не нужны твои оправдания. Все эти годы я уговаривала ее величество сохранить тебе жизнь. Я настаивала, что от тебя еще может быть какая-то польза. Получается, я была не права. Крез закусила губу, стараясь не выпалить огромный список всего того, что она успела сделать за годы заключения: проекты бесчисленных шпионских систем слежения за государственными лидерами земли, взломы электронных сообщений по дипломатическим каналам, перехваты сигналов спутников, позволявшие солдатам королевы проникать на землю незамеченными. Все то из-за чего кровь тысяч землян была теперь на ее руках. Но Сибил все равно не стала бы слушать. До прошлых успехов крес ей не было дела. Она замечала только ошибки, и самой крупной из них на данный момент была неудача в поисках золы. Прошу прощения, госпожа. Я буду стараться изо всех сил. Сибил угрожающе прищурилась. Я буду очень недовольна, если ты не найдешь эту девчонку как можно скорее. Под ее взглядом кресо о щ у щ а л а себя м о т ы л ь к о м приколотым картонки булавкой. Да, коспажа. Вот и славно. Сибил потрепала ее по щеке. На материнскую ласку это походило только с виду. Отвернувшись, Сибил открыла замки на чемодане. А теперь она достала шприц для подкожных инъекций. Давай сюда руку.